Другой частый вопрос начинающих журналистов, что делать, если собеседник грубит и начинает раздражаться. Это может случиться почти в любом интервью, исключая случаи, когда естественно собеседник в нем заинтересован. Настолько, насколько вы сможете вынести его грубое обращение с вами, зависит от того, насколько вам необходимы цитаты. Также от вашего желания написать этот материал или от приема который вас ожидает в редакции, если вы вернетесь ни с чем. Вам нужно помнить, что вы и ваш собеседник можете прервать интервью, но вы находитесь в более выигрышном положении, поскольку вам нужно подписать, написать статью. На основании того, что произошло на этой встрече, если вы закончите разговор раньше, чем намечали, из-за грубости собеседника, то, то именно он будет беспокоиться о том, как вы используете собранную информацию. Подготовка материала. Начинающего журналиста встреча с знаменитостью может вызвать такое не нервное напряжение, что мысли о, о самой статье отодвинутся на второй план. Этого быть не должно. Ваша главная задача – создание материала. Именно эта работа а точнее ее результат характеризует вас как успешного журналиста или наоборот негативно отразится на вашей карьере. Хороший автор способен сделать интервью интересную статью из скучной или даже крайне неудачной встречи со знаменитостью, а его неоригинальный коллега может написать самый банальный рассказ о невероятно яркой личности. Размышление. Сразу после встречи отведите немного времени для того, чтобы обдумать ее результаты. Не спешите на следующее интервью, если процесс, или пресс-конференцию. Посидите в уединенном месте не, не менее часа. Прочтите свои записи и добавьте к ним. Подробности разговора, окружающие обстановки и события, пока вы еще помните все это. Может быть, вас, вам захочется перечислить то, что показалось самым незабываемым. И только после этого вы можете подумать о чем-либо другом, прежде чем начинать работу над очерком или статьей по мотивам взятого интервью. Если, конечно, вам не нужно написать итоговую статью в этот же день. Расшифровка записей. Если при встрече вы используете только стенографию, то лучше как можно быстрее расшифровать эти записи, пока еще беседа свежа в памяти. В ходе процесса расшифровки вы будете думать о полученной информации и сможете отметить для себя, где и как можно ее использовать в статье. Если вы не записывали на диктофон, то здесь нет необходимости немедленно переносить содержимое кассеты на бумагу, поскольку вам не нужно ничего вспоминать. Стоит, однако, сразу э, проверить качество записи. Если вдруг оно окажется плохим, вы сможете спасти часть информации, записав на бумаге то, что пока еще помните. Многие журналисты говорят, что недостаток диктофона в том, что к концу встречи у вас будет больше информации, чем необходимо. Это верно. Потребуется больше, более пяти часов для того, чтобы перенести на бумагу с пленки интервью продолжительностью менее часа, если вы будете печатать каждое слово. Но вам этого не нужно. Слушая запись, вы можете редактировать ее и выбирать подходящие цитаты. Если в идеальном случае вы по времени беседы делали еще и записи на бумаге, кроме использования диктофона, они вам пригодятся для того, чтобы найти на пленке нужные цитаты или уточнить какие-либо под, под, какие, какие подробности. Работа со статьей. Так вы расшифровали свои записи и обдумали полученные сведения. Пора приниматься за статью. Новичку это может показаться менее мучительным, чем встреча со звездой тем не менее это не такой уж простой процесс особенно если до этого вы писали вы не писали почти ничего кроме шаблонах отчетов в новостях если редактор хорошо вас проинструктировал то вы точнее знаете что нужно писать и как в каком стиле при этом у вас остается достаточно свободы свободы выбора структуры статьи необходимой для нее информации когда вы выбрали Интервью одного часа вам казалось мало, но теперь вы не знаете, как бы уместить все полученные сведения в одном тексте. Ошибочно предполагать, что вы сможете внести в статью информацию о том порядке, в котором вы ее вы ее получили во время беседы, хотя без сомнения это может и получиться. Ваша задача заключается не в том, чтобы просто произвести запись разговора. Вы создаете материал, который достоин того, чтобы его читали. Ваша цель – найти необычный ракурс или точку зрения и, и интересную форму повествования, в которую вы будете вставлять цитаты из интервью. И не, иногда, но, конечно, не часто, это повествование может быть... Э Просто отчетом об интервью, подозревая, впрочем, что лучшие примеры таких работ основаны на более длительном, чем обычно встречах, когда автор мог рассчитывать на более, нежели 45-минутное сидение на диване в номере отеля.